От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Новости о поппи. Дата. 26 апреля 2018. 13.15. Кому? Мартин Хейворд. Ты знаешь, что до Харли я занималась сбором средств, и предлагаю следующее. Первое. Большое мероприятие, чтобы запустить сбор средств. Официальное, в смокингах, с едой, вином музыкой, танцами, лотереей, аукционом. Второе. Спонсорство. Марафоны, велопробеги, экстремальные виды спорта, забеги с препятствиями, заплывы, прогулки. Если кто-то на что-то записывается, попе всегда должна быть на переднем плане. Третье. Ориентация на состоятельных частных лиц и корпоративные пожертвования. Надо набросать варианты. Четвертое. Соцсети. Расшаривай и еще раз расшаривай. Пятое. Небольшие мероприятия. Для сохранения динамики между большими мероприятиями. Как координаторка компании, я могу прямо сегодня начать планировать большое мероприятие. Потянуть за пару ниточек, привлечь местную прессу и назначить дату к концу месяца. Это позволит нам сосредоточиться на поппе Сара Джейн Макдональд. От. Бет Халидей. Тема. Ре. Новости о Поппи. Дата. 26 апреля 2018. 13.40. Кому? Мартин Хейворд. Привет, Мартин. У нас после экзаменов будет благотворительный кулинарный поединок, и мы сделаем его во имя Поппи. Удачи, Бет. От. Джойс Уолфорд. Тема. р Новости о Поппи. Дата. 26 апреля 2018. 14.00. Кому? Мартин Хейворд. Не буду открывать ссылку. В прошлый раз я так получила вирус. Но я сняла денег для Поппи в кассе строительного общества и передам их Хелен на следующей репетиции. Храни, Господи, сердечко Поппи и дай Бог, чтобы это было ее исцеление. Джойс. От Джон Оди. Тема. Ре. Новости о Поппи. Дата. 26 апреля 2018 года. 14.14. .14. Кому? Мартин Хейворд. Мы перевели пожертвование Джон и семья. От Мариан Пейн. Тема. Ре. Новости о Поппи. Дата. 26 апреля 2018. 14.20. Кому? Мартин Хейворд. Дорогие Мартин и Хелен, я только что сделала пожертвование на вашей странице. Все члены моей семьи сделают так же, когда получат зарплату. Я разошлю ваше письмо своим коллегам, затем в футбольный клуб и спортзал. Тиф распечатает флаеры и отнесет их в паб, а Карен спросила, можно ли развесить их на работе. Обычно там нет проблем с подобными вещами. В прошлом они даже вносили параллельные средства на благотворительность. Я возьму для вас заявку. Мы соберем эти 250 тысяч в два счета. Вот увидите. С любовью ко всем вам, Мариан. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 26 апреля 2018. 20.06. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм медулобластома. плохо дело я несколько раз начинала письмо мартину и удаляла его настраиваюсь на позитивный лад я надеюсь что лекарства нашли но откровенно говоря насколько это вероятно и все же если они бросят все силы на сбор денег им будет казаться что они что то делают правда а это хорошо и кто знает может это действительно прорыв в медицине Вот это да, пятьдесят тысяч, и понимаешь, как тебе повезло. Легко забыть, что у всего есть цена. Вчера у целой коробки Рива Роксабана закончился срок годности, и наши коллеги отправили ее в мусорку. Какая бесполезная трата. Ты свободна в обед, чтобы поучить слова. Я да, так что напиши мне в перерыв. С любовью, Иси. От Доктор Алиция Шкатульска. Тема. Ре. У друга рак. Дата. 27 апреля 2018. 08.10. Кому? Саманта Гринвуд. Уважаемая мисс Гринвуд, мне кажется, я помню вас по медцентру в Мобае, но это было целых шесть лет назад. Спасибо за ваше письмо. Мне искренне жаль внучку вашего знакомого. Медулобластома обычно агрессивна и с трудом поддается лечению. Будем надеяться, что упомянутый вами американский препарат окажется удачным. К сожалению, у меня нет возможности выяснить о нем больше. Научно-исследовательские работы в США, как правило, финансируются частными компаниями. Поэтому информацию держат в секрете для защиты финансовых интересов. Как только препарат выпустят на американский рынок, С нами, несомненно, свяжутся. Но на моей памяти были препараты, которые 10 лет получали лицензию от Национальной службы здравоохранения Великобритании. Я не могу знать, будет ли новая формула эффективной. И в последние несколько лет я не слышала ни о каких новых препаратах, направленных специально на лечение медулобластомы. В больнице Маунт-Мор будут обязательно доступны самые последние лекарства. Мне жаль, что я больше ничем не могу помочь, но желаю вашим друзьям удачи со сбором средств, а вам с полумарафоном. Искренне ваша доктор Алиция Шкатульска, отделение онкологии, больница Эдинбургского университета. От «Лекарства для поппи». Тема «Бал поппи». Дата 30 апреля 2018 года, 9.35. Кому нынешний состав? Сердечно приглашаем вас на Бал Поппи, который состоится в субботу, 19 мая в 19.00. Вырученные средства пойдут в поддержку лекарства для Поппи. Лекарство для Поппи – это сбор 250 тысяч фунтов, чтобы двухлетняя Поппи Ресвик смогла пройти курс инновационного лечения из Америки от редкого типа рака мозга. 19 мая мы устраиваем официальный бал для того, чтобы запустить кампанию по сбору средств. Это радостное и яркое событие нельзя пропустить. В зале перспектива загородного клуба «Гранж» гости смогут насладиться ужином из трех блюд и специально отобранными винами «Касилеро дель Диабло», побаловать себя многообразием восхитительных десертов в гроте сладостей и получить незабываемые впечатления о вечере в бесплатных фотокабинках. Музыкальное сопровождение вечера Тони Зуккеро и его джазовый биг-бенд А Камерон Хилфорд, звезда вечерней викторины «Вслепую» на BBC Radio 4, проведет шикарную лотерею и звездный аукцион, где вы сможете заполучить предметы, подписанные телезвездой или спортсменам, или некогда принадлежавшие им. Стоимость билета 80 фунтов. Поскольку столы рассчитаны на 10 человек, мы хотели бы призвать местные компании покупать целые столы и спонсировать розыгрыш аукционного приза. Для выражения своего интереса и покупки билетов перейдите, пожалуйста, по ссылке ниже или свяжитесь с организаторкой компании Сарой Джейн Макдональд, чтобы узнать подробности. Поддержите компанию лекарства для поппи. Спасибо. От Джон Оди, тема «Ре. Бал Поппи, дата 30 апреля две тысячи года девять тридцать семь, кому лекарство для поппи. Нас не будет в городе Джон и семья. От Денис Малкольм. Тема. Ре. Бал Поппи. Дата. 30 апреля 2018. 10.26. Кому? Лекарство для Поппи. Стив не может пить чилийские вина, и никто из нас не будет есть сладкое. Почем билеты со скидкой? От Мартин Хейворд. Тема. Ре. Предложение. Дата. 30 апреля 2018 года. 19.15. Кому? Саманта Гринвуд. Спасибо за твои соображения и предложения. На самом деле мы думали устроить компанию, чтобы лекарства быстрее одобрили, но, взвесив все, решили, что время не на нашей стороне, и собирать деньги на покупку лекарства – самый быстрый и эффективный план действий для Поппи. Мы ошеломлены реакцией на нашу компанию и просто не можем всех отблагодарить. Всяческих успехов в твоей подготовке к марафону. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Изабель Бек. Тема. Приветик. Дата. 1 мая 2018. 07.32. Кому? Саманта Гринвуд. Привет, Сэм. Мне очень понравилась вчерашняя репетиция. Так здорово теперь иметь там подругу. У Барри и Ника такой жуткий американский акцент, не думаешь? Знаю, что у меня он то есть, то нет, но я над этим работаю. Только Хелен овладела им в совершенстве. Но ведь ей блестяще даются акценты. У вас с Кэллом он тоже почти идеален. Видела ты в перерыве на чай, разговаривала с Хелен о постановке. Если тебе нужно что-нибудь узнать, спроси меня, и я все выясню, чтобы не беспокоить ее. Вы с Кэллом уже купили билеты на бал? Когда я увидела, что они стоят 80 фунтов, то подумала, что это опечатка. Я все еще коплю. В прошлом году мне было немного грустно, а потом я увидела прелестное платье в витрине благотворительного магазина. Я решила его примерить, посмотреть, как буду выглядеть в чем-то нарядном и стильном, и может поднять себе настроение. Ну и что-то на меня нашло, потому что я взяла и купила его. Так что, по крайней мере, мне не нужно будет покупать ничего нового. Я только что заходила на страницу сбора Поппи. Там уже собрано больше 70 тысяч фунтов. Джойс сказала, что большая часть из этого от богатых друзей семьи и деловых партнеров. Казалось бы, раз они такие богатые, то могли бы оплатить и всю сумму. Я бы да, будь у меня миллионы. Может, увидимся сегодня на пересменке. С любовью, Иси. От. Изабель Бек. Тема. Прости. Дата. 1 мая 2018. -го. 07.35. Кому? Саманта Гринвуд. Прости, совсем забыла сказать. Я подумываю начать бегать. Может, мне пойти с тобой на тренировку? Я пока не осилю полумарафон, но, может, смогу подготовиться к пяти километрам. В любом случае, будет здорово ходить на пробежки вместе и лучше для меня, чем сидеть в комнате отдыха в одиночестве. С любовью, Исси. От Джойс Волфорд. Тема «Малышка Поппи». Дата 2 мая 2018. 09.24. Кому? Сара Джейн Макдональд. Замечательные новости, Сара Джейн. Мариан дала мне заявку из Сейнсбери. Все, что тебе нужно сделать, это вписать, какую сумму вы соберете, и они внесут столько же. Они действительно все выплачивают полна. У нее в прошлом году Карен участвовала в гонке за жизнь (race for life), так что теперь вам нужно собрать только 125 тысяч, а они заплатят остальное. Совсем скоро Поппи поправится и будет здоровее прежнего. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Малышка Поппи. Дата. 2 мая 2018-го. 09 Кому? Джойс Уолфорд. Нет, Джойс. Не заплатит. Они так делают только для зарегистрированных благотворительных организаций. И только если кто-то из их сотрудников поучаствует в проводимом организации мероприятий. У Поппи другой случай. Это краудфандинговая компания. Я также думаю, что у них установлен верхний предел выплат, поэтому они бы не заплатили 125 тысяч, даже если бы мы были зарегистрированы. Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Спасибо, но...» Дата 2 мая 2018 года. 23.19. Кому? Саманта Гринвуд. Хелен рассказала мне, что ты хочешь узнать больше об американской больнице и исследовательской лаборатории, чтобы надавить на систему выдачи лицензий. Пожалуйста, будь уверена, что мы заручились поддержкой своего онколога из Маунт-Мор, который ведет переговоры со штатами от нашего лица. В настоящий момент нам хотелось бы сконцентрироваться на сборе средств на жизненно необходимое попе лекарства. Мы не хотим, чтобы они начали сомневаться, продавать ли его нам, даже если это маловероятно. Но спасибо тебе большое, Сэм. Мы правда ценим, что ты смотришь на проблему шире. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От доктор Тиш Бхатуа. Тема. Ре. Дата. 3 мая 2018. 16.40. Кому? Заманта Гринвуд. Я не могу обсуждать ни одну из поднятых вами тем. Лечение пациентов строго конфиденциально. Я уверена, что вы с вашим медицинским образованием это поймете. Доктор Тиш бхатоа доктор наук, член Королевского колледжа врачей Великобритании, главврач отделения онкологии больницы Маунт-Мор. От Джойс Волфорд. Тема Ре. Малышка Поппи. Дата. 3 мая 2018. 17.00. Кому? Сара Джейн Макдональд. Если благотворительная организация по спасению жизни маленькой двухлетней девочки не считается зарегистрированной, то я даже не знаю, что это такое. Я передам форму Хелен, когда увижу ее. От. Таня Стрикленд. Тема. р Привет, старый друг. Дата. 3 мая 2018 18:09 Восемнадцать девять. Кому? кэл Гринвуд. Привет, кэл Рада тебя слышать. Значит, ты снова в Великобритании? Не думала, что ты когда-нибудь вернешься домой. Нужно собраться всем вместе и вспомнить старые добрые времена врачей без границ. У Сэм сейчас все хорошо? Да. Я занимаюсь исследованиями и разработками в Каями Корп. Или, иначе говоря, я врач без пациентов. Здесь все по-другому. Сочувствую ребенку твоих друзей. Но официально я не могу рекомендовать использование неутвержденного препарата. Новая формула неспроста так долго не попадает в общественный доступ. Вспомни талидомид. Но даже если отбросить эти опасения, теоретически каждый может придумать новое чудо-лекарство и предложить его национальной службе здравоохранения, обещая золотые горы, как это делают продавцы. Если мы не проведем над ним собственные испытания, как мы узнаем, что оно более-менее или столь же эффективное, как лекарство, которое мы уже используем? Мы зря потратим миллионы. Не поверишь, какие деньги там крутятся. Вместе с тем, если бы у моего ребенка была медулобластома, и где угодно на Земле существовало бы лекарство с малейшей вероятностью вылечить его, я поступила бы точно так же, как твои друзья. Я поддержу забег, Сэм. Пришли мне ссылку на личный адрес, указанный выше. И давайте встретимся в ближайшее время. Всего наилучшего, Таня. Нотабене. От. Доктор Тиш Бхатоа. Тема. р. Дата. 3 мая 2018. 21.57. Кому? Саманта Гринвуд. Я понимаю, что ваши вопросы не были связаны с лечением конкретного пациента, и вы всего лишь хотите помочь другу. Но я считаю их неуместными и не буду вступать в дальнейшую переписку если только в письме не будет информации для больницы Сент-Мэри об истинной причине вашего отъезда из Африки. Доктор Тиш Бхатоа. Доктор наук, член Королевского колледжа врачей Великобритании. Главврач отделения онкологии больница Маунт-Мор. От. Изабель Бек. Тема. Плак. Дата. 4 мая 2018. 11.44. Кому? «Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Гейнер сказала, что ты взяла отгул, а я взяла с собой спортивные штаны и кроссовки. А, ладно, мы сможем побегать, когда ты вернешься. Надеюсь, ты не сильно разболелась. По крайней мере, ты можешь весь день учить текст. У меня сегодня кошмарный день. Сама знаешь, кто на посту. В отделении наши любимые коллеги. И Гейнер не в духе. Тройное проклятие. Мариан придет на следующую репетицию, чтобы снять мерки для костюмов. Жду не дождусь. Когда ты одета правильно, то по-настоящему чувствуешь свою героиню. Мне очень нравился мой наряд служанки в блаженном духе. Спасибо тебе за наш небольшой разговор пару дней назад. Но оно не стоит того, чтобы упоминать об этом во время моей аттестации. Я предпочитаю смотреть на все позитивно. Надеюсь, ты скоро поправишься. С любовью, Иси. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Лекарства для поппи. Новости о сборе денег. Дата. 5 мая 2018. 08.30. Кому? Мартин Хейворд. На сегодня собрано четыре тысячи фунтов. Это только с краудфандинговой страницы. Дай знать, сколько собрано оффлайн, чтобы я могла назвать точную цифру. Как только балл закончится, я подам заявку на открытие специального счета для сбора средств, чтобы мы могли получать льготные условия, сниженные тарифы и тому подобное. Более того, Комитет по сбору средств поможет с распространением информации и возьмет часть забот на себя. Новости о бале Продано 65% билетов. Нам нужно продать 100% для получения максимальных доходов на мероприятии. На следующей репетиции я разъясню актерам фарватера важность продажи билетов. Кроме того, Кевин спросил в клубе, может ли он там рекламировать мероприятие. Это может решить исход всего дела. Почему ему нужно спрашивать разрешение, я не понимаю. Но я ведь всего лишь женщина. В предлагаемой таблице смотри распределение расходов, продаж и прогноз прибыли. Соцсети. Когда мы загрузили фотографии Поппи с прошлогоднего пикника, а также ее снимок с Пейдж и Хелен у входа в детский химиотерапевтический кабинет, число пожертвований резко подскочило. Если у вас есть еще фотографии, которые мы могли бы использовать таким образом, пришли их мне. Это визуальный мир. И изображения говорят больше, чем слова. Предстоящие маленькие мероприятия: ежемесячная викторина и лотерея Lions Club, благотворительный футбольный матч Lockwoodrovers. Послеобеденный чай и распродажа тортов в церкви Святого Ричарда. Кулинарный поединок Bed Holiday. Заплыв на пиратский остров, который устраивает Харли Макдональд. Полумарафон, который устраивает Сэм Гринвуд. Кулинарный марафон Элвиса Барри Уолфорда. Вопросительный знак. Велосипедный тур по Саут-Даунсу, который устраивает семья Диаринг. Будут и другие. К сожалению, прибыль от них будет маленькой, а собрать нужно немалую сумму. Так что после запуска компании мы сможем ориентироваться на корпорации и состоятельных частных лиц, которых не знаем лично. Ты видел, насколько эффективно это было с твоими друзьями и партнерами? И поверь мне, есть много очень богатых людей, которые хотят облегчить свое чувство вины. Нам просто нужно выйти на них. Сара Джейн Макдональд От Лорен Мальден Тема «Завтра увидимся?» Дата 18 мая 2018 0706 кому Изабель Бек Здравствуй, милая. Ты завтра идешь на Бал Поппи? Увидимся там. Джош пообещал одолжить им свой акустический кабель и еще какое-то оборудование, так что взамен мы получим пару бесплатных билетов. У них на аукционе будет футболка Локвуд Рovers в рамке и с автографом. А скоро ведь папин день рождения. Я столкнулась с Гейнер в магазине ТК Макс. Сеть магазинов, которая продает вещи известных брендов с большими скидками. Почему ты не подашь заявку на перевод в другое отделение, Исси? Там же такое токсичное окружение. Люди приходят и уходят, но главное не меняется. Они все злобные, манипулирующие надзиратели. Выбирайся оттуда. Я никогда не была так счастлива, как после ухода оттуда. До встречи в субботу. Чмоки Эль. От Хиллари Малви. Тема. Заявка на перевод 09 7345620 5620 Дробь HM. Дата. 18 мая 2018. 0906. Кому? Изабель Бекк. Уважаемая Мейсбек, касательно вашей заявки на перевод из отделения гериатрии, Поскольку до окончания вашего дисциплинарного испытательного срока осталось 9 месяцев, осуществить перевод от вашего имени невозможно. Вы можете обратиться к своему обычному менеджеру по персоналу, когда ваши ограничения будут сняты. Искренне ваша Хиллари Малви, начальница отдела кадров в декрете. Больница Сент Н. От Изабель Бек. Тема Р. Завтра увидимся. Дата 18 мая 2018. 10:11. Кому Лорен Мальден. Спасибо, но у меня теперь появилась подруга в гериатрии. К фарватерам она тоже присоединилась, и мы очень близки. Это все изменило. Иси. От Клаудия де Суза. Тема. Спасибо. Дата. 18 мая 2018. 10:33. Кому? Саманта Гринвуд. Уважаемая Сэм, было приятно снова встретиться с вами сегодня. Я рада, что вы лучше освоились, и да, я тоже надеюсь, что предстоящая реструктуризация приведет к улучшению ухода за пациентами в будущем. Сэм, медсестра вашего уровня, поможет гериатрии избавиться от репутации отделения, куда отправляют только никудышных специалистов. Мне бы очень не хотелось вас потерять. Мне жаль внучку ваших друзей. Как я говорила, я не знаю доктора Бхатуа, но быстрый поиск по нашей базе данных показал, что она не только заведует отделением в Маунт-Мор, но и ведет частную практику, в Маунт-Баттене. Она входит в состав различных комитетов и возглавляет консультативный совет по иностранному волонтерству при Министерстве международного развития. Как ей только удается находить время для приема пациентов? Шутки в сторону. Но, похоже, эта маленькая девочка находится в руках лучшего специалиста. Вы такая чудесная подруга, раз хотите проверить ее лечащего врача. К счастью для пациентов, они не осознают, насколько сильно могут отличаться медработники. Сожалею, что ваша подруга все еще не хочет сообщать о проблемах с коллегами. Может ли быть так, что она не считает их поведение буллингом? Похоже, она компенсирует их отказ тем, что еще сильнее цепляется за вас. Вы можете куда-нибудь с ней сходить, познакомьте ее с новыми людьми. Мы много говорим. Об изоляции пожилых людей, но одиночество может случиться в любом возрасте и по самым разным причинам. Я бы хотела посмотреть новый фильм Мэрил Стрип. Давайте сходим, пока он еще идет. Напишите мне на этот мой личный электронный адрес в четверг, и мы выберем сеанс на выходных. Спасибо, Клаудия. От Найджел Кроули. Тема бронирование 1905 -2018». Дата – 18 мая 2018 года, 11.34. Кому? Сара Джейн Макдональд. Касательно завтрашнего дня. Мы будем на месте в 15.00 для проверки звука в 17.00. С нами, помимо меня и шести участников группы, будут два Роуди и помощник. Роуди – дорожный менеджер. Я сказал им, что их накормят. Восьмеры едят все. Один не ест свинину, один вегетарианец. Они охотно поедят в гримерный. Дружеское напоминание, что нам также необходимо. Ящик бутылок минеральной воды Эвиан по 300 мл, минимум 48 бутылок. Утюг и гладильная доска, желательно по две штуки. Вкусняшки, червячки и другие мармеладки. Никаких чипсов и сухих снеков. Корзина фруктов. Счет фактуры прилагается. Полную оплату необходимо внести сегодня до 17.00, чтобы гарантировать наше выступление. Всего доброго, Найджел. От Сара Джейн Макдональд, тема Ре, бронирование 19.05.2018, дата 18 мая 2018, 11.37, кому? Найджел Кроули. Уважаемый Найджел, когда я впервые связалась с вами, я дала понять, что это благотворительное мероприятие и поэтому была удивлена, получив счет на оплату в полном объеме. «Лекарство для Поппи» — это краудфандинговая компания для покупки жизненно важного лекарства для милой двухлетней девочки, у которой недавно диагностировали редкий тип рака мозга. Ее убитые горем родители попросили меня пригласить именно вас, потому что малышка Поппи очень любит вашу музыку. Насколько я понимаю, ее мать Пейдж снова и снова проигрывала ей ваш компакт-диск во время сеансов химиотерапии. Потому что это единственное, что помогает ей забыть, где она находится и через что проходит. Репортер «Газет» будет там, чтобы сфотографировать Поппи незадолго до начала мероприятия. И я знаю, что они захотят сделать снимок с ней и Тони Зукера для своего сайта и печатного издания. Это будет отличная реклама для вас. Ее родители должны собрать ошеломляющие 250 тысяч фунтов стерлингов, поэтому мы проводим широкомасштабную национальную кампанию. В этой исключительной ситуации на счету каждой пенни, Поэтому я умоляю вас пересмотреть размер вознаграждения и уменьшить его до чистых расходов, то есть до той суммы, о которой мы договаривались изначально. С нетерпением жду вашего ответа. Сара Джейн Макдональд. Постскриптум. В приложении «Фотография бедной маленькой Поппи», которая вот-вот перенесёт свою первую дозу химиотерапии. От Найджел Кроули. Тема «Ребронирование 19.05.2018». Дата 18 мая 2018 года. 11.46. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Сожалею о ребёнке». Но я не могу просить ребят работать бесплатно. Они профессиональные музыканты с семьями, которые нужно содержать. Я бы никогда не согласился на концерт, где оплачиваются только чистые расходы. Тони Зуккеро уже давно таких не дает. Но послушайте, я же не чудовище. Если вы передумали, я не буду требовать неустойку, и никто ни на кого не в обиде. Всего доброго, Найджел. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Бронирование. 19.05.2018 Дата. 18 мая 2018. 11.48. Кому? Найджел Кроули. Найджел. Это не рядовой заказ. Малышка Поппи быстро теряет зрение. И хочется, чтобы она насладилась зрелищем вчерашнего представления прежде, чем ослепнет. Малышка Поппи влюбилась в изображение Тони в его блестящем розовом костюме на обложке компакт-диска. И мы все отчаянно хотим, чтобы она увидела его вживую, прежде чем погрузиться в темноту. Фонд просто не может позволить себе выплатить вам полную комиссию. Просто не может. Пожалуйста, Найджел, пожалуйста, сделайте исключение в этот раз. Только один раз. Для малышки Поппи. Цара Джейн Макдональд. От Сары Джейн Макдональд. Тема Ре. Бронирование 19.05 2018. Дата 18 мая 2018. 12:20. Кому Найджел Кроули. Получили ли вы мое предыдущее письмо? Просто я не получила ответа. Если мы лишимся приглашенной группы, все мероприятие будет под угрозой срыва. «Пожалуйста, дайте мне знать. Пожалуйста. Я очень жду вашего ответа». От. Джойс Уолфорд. Тема. Ре. Малышка Поппи. Дата. 18 мая 2018. 12.21. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Я отдала бланк Сейнсбери. Хелен. И она сказала, что уверена, что они заплатят 125 тысяч». «Я ответила, что ты сказала, что не заплатят. Она сказала, что стоит попробовать. Я сказала, что тоже так думаю. А что думаешь ты?» «От. Сара Джейн Макдональд». «Тема. Ре. Малышка Поппи». «Дата. 18 мая 2018. 12.22». «Кому?» «Джойс Уолфорд». «Господи боже, Джойс, делай с бланком что хочешь». Сейнсбери не будет платить 125 тысяч фунтов стерлингов Поппи. Сара Джейн Макдональд. От Найджел Кроули. Тема Ре. Бронирование 19.05.2018. Дата 18 мая 2018 года 12.25. Кому? Сара Джейн Макдональд. Ладно, в обычной ситуации я бы не согласился на подобное. Моя жизнь из-за этого превратится в ад. Но так и быть только в этот раз и только потому, что девочка теряет зрение. У моих мальчишек тоже проблемы со зрением, и я знаю, насколько музыка для них важна. До встречи завтра в 15:00. Всего доброго, Найджел. От Сара Джейн Макдональд. Тема: Р. Бронирование 1905 2018. Дата: 18 мая 2018. 12:26. Кому: Найджел Кроули. Спасибо. «Спасибо, спасибо, Найджел. Вы не представляете, как много это для нас значит. Малышка Поппи будет на седьмом небе от счастья, когда, наконец, встретится со своим кумиром. Если у Тони все еще есть его блестящий розовый костюм, я знаю, она была бы рада его увидеть. Еще раз спасибо. И, пожалуйста, поблагодарите всю группу от имени малышки Поппи и ее семьи». Сара Джейн Макдональд От Сара Джейн Макдональд Тема Тони Зукера Дата 18 мая 2018-го, 12.32 Кому? Мартин Хейворд Копия Пейдж Ресвик Боже мой, что я наделала! Мне пришлось наврать короба, чтобы умаслить Тони Зукера. Он хотел получить полный гонорар пятизначную сумму, несмотря на то, что несколько недель назад по телефону согласился на оплату чистых расходов. Но что я могла сделать? Я запаниковала. Мы привлекли внимание общественности, подняли шумиху в прессе, все его ждут. А найти другую известную группу за 24 часа без шансов, во всяком случае такую, которая согласится только на оплату расходов, Прости, Мартин, прости, Пейдж, но мне пришлось сказать ему, что Поппи — его большая фанатка и слушает его во время сеансов химиотерапии. Я даже сказала, что она влюбилась в его блестящий розовый костюм. Так что он специально его наденет. Сара Джейн Макдональд. От. Пейдж Ресвик. Тема. Р. Ре. Тони Зукера. Дата. 18 мая 2018. 12.43. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Мартин Хейворд. Ой, Сара Джейн, я буквально рассмеялась до слёз от твоего письма. Я прочла его маме, и у нас, видимо, истерика, потому что мы обе уже 10 минут не можем прийти в себя. У Поппи вчера снова был сеанс химиотерапии, поэтому мы не спали всю ночь и ужасно устали. Честное слово, я думала, что описаюсь. Ах ты, бедняжка. Вот так взяли и застали тебя врасплох. Я не сомневаюсь, что Поппи понравится Тони Зукера и особенно его блестящий розовый костюм. Если сможешь, занеси нам его диск. Мы поставим его Поппи, чтобы она знала пару песен. Спасибо, что развеселила нас, Пейдж. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Тони Зукера. Дата 18 мая 2018 12.51. Кому? Мартин Хейворд. Копия Пейдж Ресвик. Боюсь, я не только об этом наврала. Он не уступал. У меня перед глазами стояла пустая сцена и безмолвный банкетный зал. Поэтому я сказала, что Поппи теряет зрение, и мероприятие проводится отчасти для того, чтобы устроить ей зрелищное представление перед тем, как она ослепнет. Оказалось, что именно это убедило его снизить цену. Но о чём я думала? Боже мой, мне так стыдно. Что нам теперь делать? Сара Джейн Макдональд. От Мартин Хейворд. Тема «Ре». Тони Зуккера. Дата 18 мая 2018 года. 13.28. Кому? Сара Джейн Макдональд. Копия Пейдж Ресвик. Сара Джейн, ты выбила из колеи мою жену и дочь. Они хохочут, как сумасшедшие. Хелен пришлось найти свой ингалятор, а я и не помню, когда такое было в последний раз. Я не вполне уверен, почему мысль о том, что бедняжка Поппи может ослепнуть, их так веселит. Хотя, учитывая возможные побочные эффекты химиотерапии, это более вероятно, чем двухлетний ребенок, фанатеющий от джаз-банда. Серьезно, ситуация и без придумывания небылиц для убеждения людей хуже некуда. Но мы понимаем, в каком положении ты оказалась, и что ситуация обязывала. Когда Поппи получит новое лекарство и пойдет на поправку, станет ясно, что все это того стоило. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Ре. Тонни Зуккера. Дата. 18 мая 2018. 13.38. Кому? Мартин Хейворд. Копия. Пейдж Ресвик. «У меня есть идея. Я скажу ему, чтобы он не упоминал потерю зрения на мероприятии, потому что семья хочет сохранить это в секрете. Он сам не то чтобы образец честности. Его на самом деле зовут Найджел Кроули, а не Тони Зукера. Он даже не итальянец». Сара Джейн Макдональд. От Шелли Диаринг. Тема «Бал Поппи». Дата 18 мая 2018. -го. 14.02. Кому? Мартин Хейворд. Копия Сара Джейн Макдональд. Дорогой Мартин, я знаю, вы все безумно заняты лечением поппи и подготовкой к балу. И я бы не беспокоила тебя, если бы это не было очень важно. Мы забронировали шесть мест за столом для нашей семьи, но мы чрезвычайно обеспокоены тем, кто займет оставшиеся четыре места. Мы не хотим даже близко подходить ни к мальчикам Уолфортов, слишком шумно, ни к Тейнам. Она сводит нас с ума, а он нудит, когда выпьет. В идеале мы хотели бы сидеть с тобой и Хелен, а также с Сарой Джейн и Кевином. Если это невозможно, можем ли мы сидеть одни за своим отдельным столиком? Подтверди, пожалуйста, один из вариантов, чтобы мы перестали волноваться. Спасибо, Шелли. Сообщение от Сары Джейн Макдональд, Кэрол диринг В 14.05 Сара Джейн написала «Мам, поговори с тетушкой Шелли. Она пытается попасть за главный стол, а это совершенно недопустимо». От Изабель Бек Тема «Маленький вопрос». Дата 18 мая 2018, 15.43. Кому? Сара Джейн Макдональд. «Привет, СиДжей. Прости, что отвлекаю. Но мы с Сэм обсуждали рассадку на балу Поппи. Можно мы будем сидеть за одним столом? Пожалуйста, пожалуйста. Я надеюсь пробежать пять километров в ближайшие несколько месяцев и постараюсь собрать денег для фонда Поппи. А Сэм бежит свой полумарафон. А еще я услышала, как Сэм говорила с Кэллом по телефону. И они обсуждали, будет ли онколог Поппи на балу. Можешь ли ты сказать, придет она или нет, чтобы Сэм не пришлось тебя спрашивать. Я ей все передам, потому что увижу ее первой. С любовью Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Маленький вопрос. Дата 18 мая 2018. 15:50. Кому Изабель Бек. Да. И да. От Изабель Бек. Тема. Ура! Дата. 18 мая 2018. 15.59. Кому? Саманта Гринвуд. Ура! Мы будем сидеть рядом на балу. Фух. Я боялась, что мне достанется бабушка Диаринг. Я узнала для тебя о докторе. И да, она там будет. Ты ведь не думаешь переходить из Сент-Мэри в Маунт-Мор? Меня назначили туда в онкологию во время учебы, и там, если честно, было грустновато. В гериатрии хотя бы плюс в том, что все пациенты, прежде чем попасть туда, прожили долгую жизнь, а многие вообще попадают туда потому, что не умерли от чего-нибудь другого. Пока я не забыла, хочу предупредить тебя о своей бывшей подруге Лорен, с которой ты можешь встретиться на балу. Я постараюсь держать ее подальше от тебя, но на всякий случай. Она кажется милой, но я бы не советовала привязываться к ней. Это она ушла из медсестер, чтобы планировать вечеринки со своим парнем. Что тут еще сказать? До встречи завтра вечером. С любовью, Иси. От Алэсдер Хайнс. Тема «Предупреждение». Дата 18 мая 2018 года, 16.09. Кому Тиш Бахатоа? Привет, Тиш. Надеюсь, ты в порядке и, как и раньше, вся в делах. Тебе стоит кое-что знать. Кто-то подал в мой отдел заявление о конфликте интересов, кто не спрашивая, оно анонимное. Касательно твоей связи с благотворительной организацией, которая собирает деньги на частное лечение нелицензированным препаратом. Мы будем обрабатывать этот запрос как минимум неделю. Так что это дружеский, неофициальный совет оборвать любые связи с ними и в целом подчистить свой круг общения до того, как мы закончим. Я тебе ничего не говорил. Алекс, постскриптум. Мы, кафодцы, своих не бросаем, верно? Английский кафод. Католическое агентство для международного развития. Примечание переводчика. От Тиш Пхатоа. Тема. Срочно. Дата. 18 мая 2018. 16.19. Кому? Мартин Хейворд. Уважаемый Мартин. Извините, но мне придется отказаться от участия в лекарстве для Поппи в качестве медицинского эксперта. Вы можете быть уверены, что я буду по-прежнему личного вовлечена в процесс получения жизненно необходимых лекарств для Поппи. Но в связи с обилием других обязанностей и количеством должностей, которые я занимаю в медицинских советах и комитетах, до моего сведения довели, что участие в такой благотворительной деятельности может рассматриваться как конфликт интересов. Разумеется, это не так. Но для таких людей правило есть правило. Мне жаль подводить вас, поскольку я ждала завтрашнего выступления на вашем мероприятии. Я заверяю вас, что это не повлияет на мое обязательство в деле Поппи, и я продолжу вести переговоры с Бостоном от вашего лица. Я вижу, что вы собрали уже почти восемьдесят тысяч фунтов. Продолжайте в том же духе. Как только мы соберем половину суммы, то сможем оформить заказ и начать готовить Поппи к новому лечению. Всего хорошего, Тиш. От. Тиш Пхатоа. Тема срочно. Дата. 18 мая 2018. 16.25. Кому? Лекарство для Поппи. Без ущерба. В юриспруденции оговорка в соглашении об урегулировании спора которая, в частности, не может служить доказательством в суде. Примечание переводчика. «Я прошу вас удалить мое имя из всех рекламных материалов и переписки, касающихся лекарства для поппи. Я никоим образом не связана с этой компанией и никогда не была. Я не могу выступить на вашем благотворительном мероприятии в соответствии с вашей предыдущей просьбой. Доктор Тиш Пхатоа, доктор наук, член Королевского колледжа врачей Великобритании. Главврач отделения онкологии больница Маунт-Мор. Переписка Сары Джейн Макдональд и Мартина Хейворда 18 мая 2018 года. В 16.29 Сара Джейн написала, «Ваша докторка отказалась. Это не такая серьезная проблема, как Стони Зукера, но график уже расписан. Сможет ли Хелен выступить вместо нее?» В 16.46 Мартин Хейворд написал «Конечно, Хелен с удовольствием выступит». От Джеймс Хейворд. Тема «Все мои сыновья». Дата 19 мая 2018 года. 0 часов 4 минуты. Кому? Изабель Бек. «Милая Исси, мне жаль, что нам не удается поболтать на репетициях. Они ведь тебе еще нравятся? Ты всегда такая молчаливая, и я чувствую, что должен спросить, ничего не случилось? Мне приходится руководить постановкой на фоне всего происходящего, поэтому я прошу прощения, если забываю о тебе или других новеньких. Я вообще не хотел в этом участвовать. Я с самого начала отговаривал их от этой затеи. Но мама живет ради фарватеров, и оно того стоит. Снова видеть прежнюю ее на сцене пару раз в неделю. Хотел бы я, чтобы Пейдж могла забывать обо всем происходящем, но она не может. Отец, как скала в бурю. Самая счастливая из всех нас — Поппи, которая с песней проходит сеансы химиотерапии, а затем улыбается во весь рот, как ни в чем не бывало. Детская невинность. Джеймс. От Изабель Бек. Тема «Ре. Все мои сыновья». Дата. 18 мая 2018. -го. 07.17. Кому? Джеймс Хейворд. Дорогой Джеймс, о, как мило, что ты обо мне волнуешься. Мне очень нравится быть в пьесе. Здесь у меня роль посерьезнее, чем в блаженном духе, но у меня все получается. Мне жаль, что у тебя такой сложный период. Я сегодня ехала мимо Гранжа на автобусе и увидела баннер сегодняшнего бала. Сара Джейн так хорошо справилась, сумев организовать все за такой короткий срок и так быстро собрать столько денег. Все на вашей стороне. Скоро вы соберете достаточно для лечения поппи». И вся эта история останется позади. С нетерпением жду встречи на балу. Не хочу опаздывать. Пошла. С любовью, Иси. От Джеймс Хейворд. Тема «Все мои сыновья». Дата 19 мая 2018 года. 17.26. Кому? Изабель Бек. Мы с Оливией не идем. Джеймс. Сообщение от Изабель Бек, Саманти Гринвуд и Келу Гринвуду. 19 мая 2018 года. Сообщение от Изабель Бек Саманти Гринвуд и Кэллу Гринвуду. 19 мая 2018 года. В 18.04 Изабель Бек написала. «Я пришла в Гранж сильно заранее, чтобы убедиться, что мы сидим вместе. Там еще идет подготовка, поэтому меня попросили подождать на улице. Ты не поверишь» но они сняли зал размером с нашу санитарную комнату и забили ее всякой съедобной всячиной. Бутылками с колой, мармеладными змейками, фруктовыми постилками, кислыми мармеладками, леденцами. И все бесплатно. Просто бери и ешь. Даже взвешивать не надо. Говорю это, чтобы ты знала. Захвати сумку побольше. У меня с собой только квач, который уже забит». Вдруг у тебя есть сумочка побольше, которую ты сможешь мне одолжить. Буду очень благодарна. До встречи. В 18.16 Изабель Бек написала. «Прости, это опять я. Мимо только, что прошел Тони Зукера. Блестящий розовый костюм, белая меховая отделка и двухцветные броги. При этом курит самокрутку, да и волосы, похоже, красит, но все же». Хейворды уже все внутри фотографируются для местного новостного сайта. Я видела Поппи с Пейдж и Гленном. Она настоящий боец. И не подумаешь, что она больна, если не знать этого. У нее еще не выпали волосы, и это все меняет. Вы уже вышли? Жду не дождусь, чтобы показать тебе все вкусняшки на развес. Джойс только что была здесь. У нее явно есть информант из зала, потому что она несла две сумочки. До встречи. В 18.20 Изабель Бек написала. «Нет, я смотрю на план рассадки и не вижу имени доктора. Мы, однако, все сидим вместе. Фух. До скорой встречи». Официальная программа «Балла Поппи». Бал Поппи». Официальный старт сбора лекарства для Поппи. Добро пожаловать на вечер полный веселья. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь блестящим ужином, виной, музыкой и танцами, пока мы собираем средства на жизненно необходимые лекарства для двухлетней поппи Ресвик. 19.00. камера на Хилфорда с BBC Radio 4 в Гранже. 19.10. Закуска. Салат из козьего сыра с инжиром. 19.45. Основное блюдо. Цыпленок Мэриленд. 20.30. Доктор Тиш Бхатоа, главврач отделения онкологии больницы Маунт-Мор. 20.45. Десерт. Липкий и рисовый пудинг. двадцать один пятнадцать Благотворительный аукцион и лотерея». Ведущий Камерон Хилфорд. двадцать два ноль ноль Джазовый биг бенд Тони Зукера» на сцене Зала Перспектива. час ноль ноль Отъезд гостей. На протяжении всего ужина играет струнный квартет Стеллы Корнвул. Переписка Сары Джейн Макдональд и Кевина Макдональда девятнадцатого мая две тысячи восемнадцатого года. в двадцать один пятьдесят Сара Джейн написала. «На кухне с Эммой. Решаем проблему с десертным соусом. Сходи, пожалуйста, к бару. Там какой-то коротышка, похоже, продаёт что-то из-под полы. Спроси, что это за фигня». В 22.16 Кевин написал. «Он с джаз-бандом продаёт диски». В 22.17 Сара Джейн написала. «Мы так не договаривались. Это солидное мероприятие, а не халтурка в пабе. Как ты поступил?» В 22.18 Кевин написал. Купил один в машину. Материал опубликован в Lockwood Gazette 20 мая онлайн и 25 мая 2018 года в печати. Сбор 250 тысяч фунтов стерлингов на лекарство от рака. Семья запустила сбор 250 тысяч фунтов стерлингов на оплату потенциально спасительного лекарства для своей двухлетней дочки. В прошлом месяце Поппи Ресвик диагностировали вторую стадию медулобластомы. Эта редкая форма рака мозга обычно неизлечима. Тем не менее, как сообщается, клинические испытания в Америке показали, что новая комбинация лекарств может уменьшить агрессивные опухоли. Сбор был запущен в субботу вечером во время торжественного ужина в Гранже в Верхнем Локвуде, где лидер группы и местная знаменитость Тони Зуккеру, на фото с Поппи и Пейдж Ресвик, а также подругой семьи Эммы Крукс, помог прорекламировать сбор средств. Со слов матери Поппи Пейдж, здесь лекарство будет недоступно еще много лет, а Поппи нуждается в этом спасительном лечении сейчас. Это огромная сумма денег. Но мы сделаем все, чтобы дать ей шанс. Все. Переписка Сары Джейн Макдональд и Барри Уолфорда 20 мая 2018 года. В 9.02 Барри написал «Ты помнишь, кого я ударил?» В 9.05 Сара Джейн написала «Своего брата Ника». В 9.08 Барри написал «Слава Богу!» От Мариан Пейн. Тема. Спасибо. Дата. 20 мая 2018. 12.09. Кому? Мартин Хейворд. Какой был прекрасный вечер, Мартин. Как хорошо, что наряду с другими вещами вы организовали и его, а речь Хелен тронула нас всех до слез. Моя Карен плакала на взрыв и даже Мик, хоть он этого не признает, прослезился, когда она рассказывала об отделении детской онкологии. Все были тронуты. Было здорово поужинать и немного выпить. Но Хелен напомнила нам, для чего мы на самом деле собрались. Мы молимся и надеемся, что вам удалось собрать необходимую для подписуму. со всей нашей любовью Мариан и семья. От Изабель Бек. Тема. Лучшая ночь. Дата. 20 мая 2018. 12.18. Кому? Саманта Гринвуд. Моя голова. Я знаю, что нельзя смешивать красное вино с белым. Но не знала, что смешивание его с жевательными червячками вызовет у меня такое ужасное похмелье. Большое спасибо, что принесла мне сумку, к тому же такую милую. Она красиво украшена. Она из Африки? Ты точно не против, чтобы я оставила ее себе? Я сделаю ее своей репетиционной сумкой. В нее как раз помещается мой сценарий, кошелек и бутылка с водой. Точнее, поместится, когда я вытащу оттуда все конфеты. Пока не могу об этом даже думать. От одной только мысли о запахе тошнит. Как вы? Хоть сейчас я и чувствую себя, как поднятая из гроба, Но, видит Бог, я наслаждалась каждым мгновением. Это была одна из лучших ночей в моей жизни. Даже не преувеличиваю. Я никогда так не танцевала. Тони Зукера потрясающий. Как он тебе в личном общении? Я бы и сама купила себе диск с его автографом. Но спустила все деньги на билет. Еще спасибо, что подвезли меня до дома. Похоже, мальчики Уолфорд собирались устроить очередной мордобой в фае, так что я бы ждала такси целую вечность. Говорила ли Сара Джейн, почему докторки не было? Она могла быть на дежурстве, так и сказала. Но мне интересно, не согласилась ли она присутствовать только из сочувствия, а затем в последний момент все отменила, изначально не собираясь приезжать. В любом случае речь Хелен была куда более трогательной, чем то. Что мог бы сказать врач? «Мяу». Будем надеяться, они собрали деньги. Там было так много пьяных мужчин делового вида, что это вполне вероятно. Кто бы мог подумать, что футболка с автографом «Локвуд Роверс» продастся дороже, чем за 800 фунтов? Моя бывшая подруга Лорен, та, о которой я тебя предупреждала, хотела купить ее для своего отца, но ее ставку перебили. К счастью, мне удалось держать ее подальше от тебя весь вечер, фух. Я разберу фотографии из фотокабинки позже и отложу парочку для вас. Так у всех у нас будут воспоминания об этом вечере. Ну, с учетом конфет на развес, бесплатных фотографий и бутылок вина, которые Кэл вынес под своим пальто, думаю, можно с уверенностью сказать, что каждый из нас получил свои 80 фунтов обратно. «Было так здорово видеть тебя вне работы и чуть лучше узнать Кэлла. Нам нужно почаще собираться всем вместе. Я планирую провести сегодняшний день в постели, а с тобой увижусь завтра на работе. С любовью, Иси». Переписка Джойс Уолфорд и Сары Джейн Макдональд 20 мая 2018 года. В 12.20 Джойс написала. «Прошлой ночью я оставила сиреневый кардиган на спинке стула. Просто занеси его мне, как только сможешь». В 12.24 Сара Джейн написала. «Если он там, он будет там и в понедельник». В 12.29 Джойс написала. «Но я больше не работаю в Гранже. Я на пенсии, СиДжей». Они собирались избавиться от Магды. Но она мать-одиночка с двумя мальчиками. И я подумала, что ж, мне шестьдесят восемь, и мне пора отдохнуть. Пусть для разнообразия мои мальчики присмотрят за мной. Просто занеси кардиган сегодня, когда будет время. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Бронирование девятнадцать ноль пять восемнадцать. Дата 20 мая две тысячи восемнадцатого тринадцать ноль ноль. Кому Найджел Кроули. «Найджел, вчера вечером я не разговаривала с вами, но, насколько я поняла, один из ваших людей продавал компакт-диски. Я посмотрела всю нашу переписку, и нигде не было обсуждения мерча. Поэтому, я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это не было частью нашего соглашения. Моё неодобрение возникло по двум причинам. Во-первых, торговля из-под полы во время элегантного официального бала выглядела дешево и по-дилетантски. Во-вторых, покупая товары на мероприятии подобного рода, люди будут считать, что их деньги идут на благотворительность, когда это не так. Это можно рассматривать как мошенничество. Конечно, если я совершенно неправильно поняла ситуацию, и вы действительно продавали мерч в поддержку «Лекарства для поппи», тогда это другое дело. В таком случае дайте мне знать, сколько было собрано и когда нам ожидать пожертвования. Сара Джейн Макдональд.